Глава 4. Операция, которую задумала и в общих чертах разработала руководство СМЕРШа, и впрямь была уникальной. Ничего подобного советские органы разведки еще не проводили. Ничего похожего не проводил и СМЕРШ, уже потому, что и существовал он всего ничего чуть больше месяца. Суть операции заключалась в следующем. Двум сотрудникам СМЕРШа, Старикову и Лысухину, предстояло разыграть предельно рискованную постановку «сдастся в плен хашистам». Причем не просто сдастся, а угодить при этом в концлагерь, расположенный в Остаповичах. А попав в лагерь, начать немедленно действовать без чьей-либо помощи, рискуя при этом в любую минуту оказаться разоблаченными. Но ну коль разоблаченными, то и... Впрочем, о том, что должно было последовать далее, можно было и не говорить, ибо и так все было понятно. Что именно должны были делать Стариков и Лысухин, оказавшись в концлагере в качестве военнопленных? А вот что. Они должны были помочь другим узникам выбраться из лагеря. Спасти их, сделать так, чтобы в дальнейшем они могли оказаться полезными родине. Но это по самому большому счету. Если же говорить конкретнее, то Стариков и Лысухин должны сделать так, чтобы ни один каратель не поднял оружие на партизан – а тем более на мирных советских граждан, которые проживают на оккупированных территориях. И чтобы ни один диверсант, оказавшись в советском тылу, не причинил никакого вреда людям. Как это сделать? Вот в этом-то и заключалась основная цель операции. Конкретных рекомендаций на этот счет быть не могло. Были лишь общие мысли и предположения. Суть их заключалась в следующем. Все узники концлагеря, Хоть бойцы Красной Армии, угодившие в плен, хоть партизаны, хоть подпольщики, хоть кто иной – это граждане Советского Союза. И если им предоставить возможность вступить в борьбу с фашистскими захватчиками, они непременно это сделают, даже находясь в концлагере. Вполне вероятно, что не все, ибо, понятное дело, разные люди бывают среди советских граждан. Но большинство ухватится за такую спасительную соломинку. Быть того не может, чтобы не ухватились. Как этого добиться? Конечно, организовать в концлагере настоящий боевой отряд – дело практически безнадежное. Для этого нужно будет оружие, а где его взять? Отнять оружие у фашистов – дело сложное. Пойти на врага с голыми руками? Много ли навоюешь голыми руками? Война голыми руками в концлагере – это напрасная и непростительная погибель узников. Нет тут нужно будет действовать тоньше. Как именно? А вот как. Когда Стариков и Лысухин попадут в концлагерь, они должны будут во что бы то ни стало убедить фашистов в своей ценности и как следствие возможной полезности. Как это сделать? Тут, конечно, нужна тщательно продуманная легенда, точнее сказать, две легенды. Одна для Старикова, а другая для Лысухина. Но легенда – это еще только половина дела. Другая половина дела – нужно постараться убедить фашистов, что легенды эти подлинные, а сами Стариков и Лысухин – люди, которые могут быть фашистам полезны. Вот тут-то и пригодится та самая импровизация, за которую так ратовал капитан Лысухин. Да-да, именно импровизация, потому что невозможно предвидеть, как именно поведут себя фашисты, а значит, невозможно дать какие-то конкретные советы Старикову и Лысухину. Если удастся убедить фашистов в том, что легенды и намерения с ними сотрудничать настоящие, первую часть задачи можно будет считать выполненной. А дальше предстоит вторая часть задачи. Дальше Стариков должен во что бы то ни стало получить доступ к, к формированию карательных отрядов, а Лысухин постараться попасть в школу диверсантов. Или наоборот, это уж как получится. И необходимо развернуть в лагере агитационную деятельность, суть которой должна заключаться в следующем. Узники не должны отказываться от зачисления в карательные отряды и диверсионную школу. Наоборот, они должны туда стремиться изо всех сил. Для чего? А вот для чего. Оказавшись в карательном отряде или диверсионной школе, узники рано или поздно покинут стены концлагеря, чтобы приступить к выполнению определенных задач, карательных акций и всяческих диверсий. При этом и каратели, и диверсанты будут при оружии, и это замечательно. А очутившись за пределами лагеря, ни каратели, ни диверсанты не станут выполнять порученных им задач, а тотчас же сдадутся партизанам или если случится красноармейским регулярным частям. А если по каким-то причинам будет невозможно ни то, ни другое, то карательное или диверсионное подразделение с легкостью сможет превратиться в самостоятельный партизанский отряд. Вот тут-то и пригодится оружие. Конечно, все это было красивой и стройной теорией, а вот как оно будет на практике? Там-то, без сомнения, будут самые невероятные сложности, из-за которых Старикову и Лысухину придется выпутываться все тем же путем импровизации. А иначе никак. «А если партизаны или, скажем, наши солдаты не поверят тем карателям или диверсантам?» — усомнился Лысухин. «И перестреляют их, как куропаток. Между прочим, 10 к одному, что не поверят. С какой стати они должны им верить? Проще перестрелять?» «Надо сделать так, чтобы поверили», — сказал человек в маскировочной одежде. «Первомайскую песенку им спеть хором, что ли?» — иронично спросил Лысухин. «Так ведь все равно не поверит. Песенки могут петь и фашисты. Доводилось мне слышать». «Пароль», — отозвался молчавший до сей поры стариков. «Нужен пароль. Такой, чтобы его знали и партизаны, и наши солдаты, и, конечно, диверсанты с карателями». Тогда, я думаю, никто никого не перестреляет. «Да, пароль», — согласился человек в маскировочной одежде. «Что ж, давайте прямо сейчас его и придумаем». И мужчина выжидательно взглянул на Лысухина. «Это нам запросто», — ответил Лысухин. «Сейчас изобразим». Лысухин откинулся на спинку скамьи, на которой сидел и стал смотреть на потолок, напевая при этом слова шальной, бесшабашной песенки «Иволга, птица залетная, Иволга, птица любви, ты мне под песенку Иволги!» — пел и размышлял он недолго. «Вот, придумал!» — радостно крикнул он. «Привет от Иволги! Чем не пароль? По-моему, очень даже замечательный пароль. Диверсанты, значит, крикнут этот пароль, а наши бойцы в ответ скажут отцев Допустим, такой. Иволги здесь не водятся!» и все будет в порядке. Главное — запомнить легко и пароль, и отзыв. Да и к тому же красиво. «Привет, а ты, Волги, а?» От такого пароля веет мирной жизнью и женщиной. В конце концов, за что мы воюем? За мирную жизнь и женщин? Разве не так?» На это ни полковник Корчагин, ни мужчина в маскировочной одежде ничего не ответили. Мужчина взглянул на Старикова. Тот перехватил его взгляд и едва заметно кивнул. «Что ж...» Пускай будет привет от Иволги, сказал мужчина. Отзыв тоже сгодится, а заодно это будут и ваши позывные. Значит, стариков и Волга один, Алысухин лысухин и Волга два. Товарищ капитан, вы не возражаете? Нечуть, отозвался Лысухин, но у меня имеется вопрос. Ладно, наши солдаты, но каким таким образом узнают пароль далекие партизаны? Ну, это уже наша забота, ответил мужчина. Теперь поговорим о ваших легендах. Вот что мы предлагаем. Разговор о легендах и обсуждение всех нюансов, связанных с таким тонким делом, занял немало времени и всех изрядно утомил. Когда с легендами было покончено, полковник Корчагин предложил сделать перерыв. — А, и вправду, — согласился Лосухин, а то у меня от всех этих премудростей просто голова кругом. А ведь еще чувствую, это не весь разговор, далеко не весь. Хотя бы потому, что у меня имеется целая куча всяких вопросов. Выйдя из помещения, стариков молча отошел в сторонку и закурил. Лосухин подошел к нему. К тебе, сказал Лусухин Старикову, у меня имеется индивидуальный вопрос. Как ты думаешь, по какой такой причине на это дело выбрали именно нас с тобой? Ведь должна же, я так думаю, быть причина. Этот замаскированный дядька мыслится мне, дюже умный. А умные люди без причины ничего не делают. Но так от чего именно мы с тобой? Единство и борьба противоположностей, не сразу ответил стариков. Чего? не понял Лысухин. Разные мы с тобой, вот чего, пояснил стариков. От того именно нас и выбрали. Что-то лучше получится у тебя, что-то у меня, а вместе готовая картина. А вот если бы мы с тобой были одинаковы, то картина получилась бы неполной. По крайней мере, мне это так представляется. «Вон оно что!» — в задумчивости вымолвил Лысухин. «А ведь и вправду! Ну, я же говорю, что тот замаскированный дядька-человек шибко умный, а я отправил его в пешую прогулку по маршруту. А с другой-то стороны, как и не отправить, коль тебе предлагают такое свинство? Сдаться добровольно в плен, понимаешь ли?» Они помолчали вечерело. Был май месяц. Можно сказать, самый исход весны. Но безрадостной и квелой была весна в сорок третьем году. По крайней мере, в тех краях, которые на штабных оперативных картах значились как подступы к Белоруссии. — Ты боишься? — спросил Лысухин. — Чего именно? — глядя куда-то вдаль, уточнил Стариков. — Ну, того, что нам с тобой предстоит. Как-никак, фашистский плен. Мало ли, — Нет, оно, конечно, коль такое дело, то я готов. — Правильно говорит тот замаскированный дядька? — Война, она бывает разной, но видеть вблизи фашистские рожи. Мало того, кланяться им, подчиняться, заглядывать в их подлые глаза. А ведь придется. Вот чего я опасаюсь. Опасаюсь, что не выдержу и вцеплюсь зубами в какую-нибудь фашистскую глотку. — Ты-то сам этого не опасаешься? «Мне кажется, что на войне следует опасаться только одного — пули», — пожал плечами стариков. «Потому что пуля невидима. От нее невозможно уклониться. Коль уж она в тебя летит, то и прилетит. А фашистская рожа перед глазами? Что ж, на фашиста можно и не смотреть. Его можно и перехитрить, и убить. Тут все зависит от тебя самого. А вот пуля в этом случае все зависит не от тебя, а от нее». «Будем считать, что ты меня наполовину успокоил», — усмехнулся Лысухин. «Что ж, пойдем совещаться дальше. Вот, полковник уже машет нам рукой». Дальше обсуждали, пожалуй, самый сложный момент. Каким таким хитрым и ловким способом Старикову и Лысухину сдаться в плен. «На этот счет у нас имеется вот такое предложение», — сказал мужчина в маскировочной одежде. «Мы переправляем вас в партизанский отряд, действующий неподалеку от Остаповичей. Кто вы на самом деле такие, будет знать лишь командир отряда, и больше никто. Далее все просто. Во время стычки с фашистами вы изыскиваете возможность, чтобы сдаться в плен». «Да уж просто», — проворчал Исухин. «Уж так просто, что проще и не бывает» прямо как на колхозном синовали с передовой трактористкой после того, как она слезла с трибуны. «Конечно, всех моментов предвидеть невозможно», согласился мужчина. «Но план именно такой. Не думаю, что фашисты захотят отправить вас в какие-нибудь дальние дали. С вашими легендами вам самое место в концлагере в На то и весь расчет». «Как мы попадем в партизанский отряд?» спросил Стариков. «На самолете». Ответил Корчагин. Он вас и доставит прямо на место. Что, прыгать с парашютом? Весело удивился Лысухин. Всю жизнь мечтал с самого детства. И вот скоро моя мечта осуществится. Ура!» Последнее слово Лысухин произнес нарочито безрадостным тоном. Что, никогда не приходилось прыгать с парашютом? Едва заметно усмехнулся мужчина в маскировочной одежде. Это мне-то! Разыграл удивление Лысухин. «С чем только я не прыгал, и с парашютом, и без парашюта. Не о себе я беспокоюсь, а о нем, — он указал на Старикова. Он у нас человек интеллигентный, а интеллигенция с парашютами не прыгает. А сам-то я прыгну за милую душу». «Никаких прыжков с парашютами не будет», — сказал Кочагин. «Самолет аккуратно приземлится на лесную полянку, высадит вас, заберет раненых и отбудет в обратном направлении. Вот и все». «Жаль, оно и вправду будет так», — поник головой Лысухин. «А то я бы прыгнул». Полковник на такой пассаж ничего не ответил, лишь пожевал губами. Похоже, было, он уже отчасти привык к общению с такой сумбурной личностью, как капитан Евдоким Лысухин. «Хочу уточнить два важных момента», — сказал мужчина в маскировочной одежде. «Момент первый. «Сдаваться в плен вы будете не в самой первой стычке с фашистами, и даже не во второй и не в третьей, а, скажем, в четвертой или пятой. Иначе все будет выглядеть подозрительно. Не успели, мол, появиться в отряде, как уже сдались. А откуда фашисты смогут узнать, когда именно мы появились в отряде?» «Не понял Лысухин». «Скорее всего, узнают и очень скоро», — вздохнул мужчина в маскировочной одежде. «Найдутся желающие им доложить?» «Понятно», — скривился Лысухин. «И момент второй. Оказавшись в лагере, напирайте на то, что вы друг друга не знаете. Точнее сказать, познакомились друг с другом лишь перед самой отправкой в отряд. Долгое знакомство также будет выглядеть подозрительно». «Ну и короткое тоже», — сказал Стариков. «Не понял», — удивленно посмотрел на него мужчина в маскировочной одежде. «Ну как же?» — пожал плечами стариков. «Едва только познакомились и тотчас же решили сдаться?» «Подозрительно. Совместная сдача в плен — дело тонкое. С малознакомым человеком на пару в плен не сдаются». «А ведь и вправду», — мужчина посмотрел на полковника Корчагина. «Вот этого-то мы и не учли. Но как же тогда быть?» «А давайте сделаем так». После короткого раздумья произнес Лысухин и даже радостно заулыбался. Так ему, должно быть, понравилась пришедшая в голову мысль. «Я сознательно сдаюсь в плен, а его, — он указал на Старикова, — волоку с собой в качестве ценного трофея. Ну, чтобы мне, значит, было больше доверия у фашистов. Оказавшись в плену, я с радостью соглашаюсь сотрудничать с этими паразитами-фашистами. Он же, — Лысухин еще раз указал на Старикова. Вначале сопротивляется и брыкается, но затем также соглашается на сотрудничество. «Дескать, раз уж угодил в такую передрягу, то куда деваться? Человек живет единожды, ну и все такое прочее. И уж тогда-то, я думаю, у господ фашистов не будет оснований подозревать ни меня, ни его». И Лысухин в третий раз указал на Старикова. «Как вам такая идея?» «По-моему, неплохая идейка». Может, даже единственно возможное в такой-то ситуации. После таких слов воцарилось всеобщее молчание. Идея впрямь стоило того, чтобы ее как следует обдумать. Тем более, что Лысухин стопроцентно был прав в одном. Никакой другой идеи ни у кого не имелось. «Что вы думаете?» Мужчина в маскировочной одежде глянул на Старикова. «По-моему, подходящий», — ответил Стариков. «Конечно, здесь очень сильно отдает авантюризмам, но ведь и вся наша операция, если разобраться авантюра. Так что почему бы и нет?» «Ну, хорошо», — Корчагин в раздумье потер лоб. «Допустим. Но ведь все это пока одна только идея, никакой конкретности. Надо бы подумать о деталях». «Да какие уж тут детали», — не согласился мужчина в маскировочной одежде. Это в театре сценарий, детали и все такое прочее. А там не театр, а война, настоящий риск. И ничего переиграть нельзя. И предусмотреть тоже ничего нельзя. А потому вся надежда на сообразительность товарища Старикова и товарища Лысухина. Иначе говоря, на импровизацию. Я правильно говорю, товарищ капитан. Мужчина внимательно взглянул на Лысухина. «Справимся», — беспечным тоном ответил Лысухин. Стариков и вовсе ничего не сказал, но по всему было видно, что он согласен с Лысухиным. «Что ж», — вздохнул Корчагин, — «с этой частью задачей все более-менее понятно. Итак, допустим, что все прошло гладко, и вы оказались у фашистов в плену. И тогда-то ваша главная задача — убедить фашистов в своей ценности и полезности. Ну, то есть, что вы не просто сами по себе офицеры Красной Армии, а... Полковник многозначительно пошевелил пальцами и посмотрел на мужчину в маскировочной одежде. «Да», — подтвердил мужчина, — «но об этом мы говорили предостаточно, а потому повторяться не будем. Скажу лишь, что и здесь очень многое зависит от вашей выдержки, вашего мужества и импровизации», — улыбнулся Лысухин. «И от нее тоже», — мужчина в маскировочной одежде скупо улыбнулся в ответ. Но, попав в плен, вам изо всех сил нужно постараться угодить в лагерь в И там начать действовать. Как именно действовать? Как получится. Подбирать единомышленников, убеждать карателей, чтобы они, как только окажутся вне лагеря, тотчас же начинали искать встречи с партизанами. Или, если по каким-то причинам это будет невозможно, сами становились партизанами. Это что касается именно карателей. А вот диверсанты, которые окажутся в нашем тылу, должны тотчас же изыскать возможность сдаться нашим воинским частям либо милиции, либо НКВД». «Побояться должно быть», — покрутил головой Лысухин. «Немцы, они ведь тоже не дураки. Думаю, что прежде чем сделать из пленных солдатиков-карателей или диверсантов, они настолько задурят им головы, что...» Лысухин махнул рукой. «Скажут, теперь вам возврата нет, теперь вас никто не простит, а коль попадетесь, то сразу к стенке, ну или что-то в этом роде. Боюсь, что поверит народишка, а коль поверит, то и издаваться не пожелает». «Кто-то, может, и поверит», — возразил мужчина в маскировочной одежде, «а другие поверят вам». «Тут многое будет зависеть от того, какими словами и оборотами вы их будете агитировать». — дополнил полковник Корчагин. — Немцы, конечно, будут агитировать, но и вы тоже. Тут уж кто кого переагитирует. — Ну тогда все в порядке, — Лысухин улыбнулся озорной улыбкой. — Уж в чем-в чем, а в плане агитации мне просто-таки нет равных. Помню, до войны наша боевая часть шефствовала над одним колхозом и трудилась в том колхозе одна передовая трактористка. «Уж как я ее агитировал! Куда там карателям и диверсантам? И представьте себе, сагитировал!» «Товарищ Лысухин», — сдерживая улыбку, сказал Качагин, — «дело, о котором мы сейчас говорим, серьезное. Поэтому хотелось бы, чтобы и мы все также были серьезными». «А я сейчас такой серьезный, что дальше некуда», — ответил Лысухин. «Это просто у меня такое представление о серьезности». «Так, значит, я ее выражаю, свою серьезность. «Как долго мы должны быть в том лагере?» – спросил Стариков. «И каким способом мы сможем из него выбраться?» «В идеале до той поры, пока Красная Армия не освободит Белоруссию. Хотя, конечно, сейчас никто из нас не знает, когда произойдет этот долгожданный момент. Но, по сути, как получится». Сами понимаете, чем дольше вы будете оставаться в лагере, тем больше людей будет спасено, и наших пленных, и гражданских. Что касается того, как вам в случае чего покинуть лагерь, — продолжил мужчина в маскировочной одежде, — скажу честно, не знаю. Всего предвидеть невозможно. Никто сейчас не может сказать, как там у вас все сложится. А потому... «Все оставляем на ваше усмотрение. Иными словами, действуйте в зависимости от обстоятельств». «Понятно», — обронил Стариков. «Все это очень похоже на смертельный риск». Лысухин опять улыбнулся, и его улыбка была все такой же беспечной и по-детски искренней, будто он говорил сейчас не о собственной смерти, а совсем о другом. Например, все от той же мифической передовой трактористки из подшефного колхоза. «Что-то вроде того, как кинуться под вражеский танк с гранатой. Доводилось мне однажды видеть. Очень, знаете ли, впечатлительно». «Это приказ!» — жестким тоном произнес полковник Корчагин. «Понятно, что нелюбовное предложение», — дурашливым тоном ответил Лысухин. «Разрешите приступить к выполнению?» Ни Корчагин, ни мужчина в маскировочной одежде ничего не ответили». Оба они прекрасно понимали, что сейчас творится в душах и Старикова и Лысухина. В самом деле, им предстояло отправиться на задание, вернуться с которого живым было почти немыслимо. Это действительно было примерно то же самое, что броситься под вражеский танк с гранатой. Или сунуть голову в пасть какого-нибудь немыслимого кровожадного дракона. Но на то и война. Да-да, она и есть тот самый немыслимый кровожадный дракон. «Через два дня вы должны быть готовы», — сказал полковник Корчагин. «На самолете вас доставят в партизанский отряд. Доберетесь, тотчас же сообщите об этом по рации. Ваш позывной — Иволга. Открытым текстом ничего не говорить. Скажите, Иволга прилетела в гнездо. Мы поймем. Выходите на связь раз в два дня. Если что-то срочное и непредвиденное, то по мере надобности». Все говорить иносказательно. Мы разберемся. Каждое сообщение начинать словами. Но скажем такими. волга поет. А дальше о сути. Все понятно. Так точно. Почти в один голос ответили Стариков и Лысухин. Вы боевая группа, сказал Корчагин. В каждой боевой группе должен быть старший. Старшим назначаю майора Старикова. Да. И еще о нашей встрече и вашем задании... «Никому ни слова. Ни устно, ни письменно, ни даже полунамеком». «Ну, на этом все», — сказал мужчина в маскировочной одежде и поднялся. «Готовьтесь. Переправлять на место вас будем не мы, а другие товарищи. Всего вам доброго и всяких успехов. Надеюсь, что когда-нибудь мы еще встретимся». «Помнится точно такие же слова», — сказала мне передовая трактористка после того, как я ее успешно сагитировал. Лосухин улыбнулся своей обычной улыбкой. Искренней, дурашливой и в то же время чуть-чуть хитроватой. «Именно такие, точь-в-точь!» -точь. «И что же? Встретились?» — спросил мужчина в маскировочной одежде. «Не успели», — вздохнул Ласухин, «Потому что не в попад случилась война. А война — это сплошные расставания. Встречи будут после победы, так что встретимся, когда победим» и с передовой трактористкой, и с вами тоже. День близился к исходу. Красное, совсем даже не весеннее солнце, барахталось в темно-синих облаках, сгрудившихся на западной части неба. Воздух, пронизанный холодком, казался осознанным из какого-то невиданного тончайшего хрусталя. «Заморозками пахнет», — сказал Стариков. «И снегом». «Да-да», — рассеянно согласился Лосухин. «Заморозками и снегом. А нас ждут веселые приключения. Уж такие веселые, что и не описать». Стариков ничего на это не ответил, а лишь искоса взглянул на Лысухина. «А ты на меня не косись!» — скривился лосухин. «Ты лучше косись на самого себя. А я что ж? Я готов. Просто я сейчас в задумчивости размышляю». «И о чем же, если не секрет?» — спросил Стариков. «Не секрет», — ответил Ласухин, — «но вот сказать не смогу, потому что это лирические размышления, а разве их выразишь словами? Да и когда на такие темы размышлять, если не сейчас? Дальше, думаю, будет не до лирики».